Глава 13 Это был один из тех дней: недавно, незадолго до Рождества. У Селесты пересохла во рту, в голове пульсировала кровь. Она шла через школьный двор вслед за мальчиками, и Перри прямо и осторожно неся тело, словно это был высокий хрупкий бокал, который она боялась расплескать. Все ее ощущения обострились до предела: теплый воздух, овивающий голые руки, ремешки сандали между пальцами ног, края листьев большой смоковнице и то, что каждый лист четко вырисовывался на фоне голубого неба. Это напоминало напряженное восприятие, когда снова влюбляешься, снова беременеешь или впервые самостоятельно ведешь автомобиль. Все кажется значительным. «Вы с Эдом ссоритесь?» — спросила она однажды Мадлен. «Как кошка с собакой», — весело ответила «Мадлен». Селеста почему-то подумала, что подруга говорит о чем-то совершенно другом. «Можно мы сначала покажем папе лесенки для лазанья?» – прокричал Макс. Занятия в школе начались две недели назад, но этим утром магазин, где продавалась школьная форма, работал в течение двух часов, чтобы родители смогли купить все необходимое. У пари был выходной, и, купив мальчикам форму, родители собирались устроить им плавание с маской и трубкой. «Конечно», – сказала Селеста Максу. Он убежал, и, глядя ему вслед, она поняла, что это не Макс, это был Джош. Ситуация выходила у нее из-под контроля. Она думала, что слишком сильно концентрируется, а на самом деле концентрировалась недостаточно. Перри провел по ее руке кончиком пальца, она вздрогнула. «С тобой все в порядке?» — спросил он. Он поднял на лоб темные очки, чтобы она могла видеть его глаза... Белкие глаз у него были очень белые. На утро после ссоры она обычно ходила с покрасневшими глазами, а у Перри глаза оставались ясными и сияющими. «Все хорошо», — с улыбкой ответила она. Улыбнувшись в ответ, он привлек ее к себе. «В этом платье ты такая красивая», — шепнул он ей на ухо. Именно так они держались друг с другом на следующий день, нежно и трепетно, словно испытывали вместе нечто ужасное, вроде стихийного бедствия, словно едва успели спастись. «Папа!» — пронзительно закричал Джош. «Иди, посмотри на нас!» «Иду!» — прокричал в ответ Перри. Он побежал за ними, колотя себя кулаками в грудь, как горилла, согнувшись, размахивая руками, издавая обезьяньи звуки. Вне себя от притворного ужаса мальчики убежали прочь. «Это была просто неприятная ссора», — сказала она себе. «Все пара ссорится. Вчера вечером мальчики остались на ночь у матери Перри». «Устройте себе романтический ужин без этих маленьких бандитов», — сказала тогда свекровь. Все началось с компьютера. Селеста искала расписание работы магазина школьных принадлежностей, и в какой-то момент компьютер выдал что-то о катастрофической ошибке. Перри позвала на его из кабинета с компьютером какие-то нелады. Что-то в ней противилось этому. «Нет, не говори ему, что если он не сумеет устранить ошибку». Глупо. «Глупо, глупо, надо было соображать, но было уже поздно». Он с улыбкой вошел в кабинет. «Посторонись, женщина!» Перри хорошо разбирался в компьютерах. Ему нравилось помогать ей, и если бы он смог устранить ошибку, все было бы прекрасно, но он не сумел этого сделать. Проходили минуты, потому как были напряжены его плечи, она догадывалась, что дело не клеится. «Ну не волнуйся», — сказала она, — «оставь это». «Я справлюсь», — рявкнул он, перемещая мышь. «Я знаю, в чем проблема». «Надо просто...» «Черт побери!» Он снова выругался, а сначала тихо, потом громче. Она вздрагивала от резкого звука его голоса. И по мере того, как нарастал его гнев, в ней поднимался ответный гнев, потому что она воочию видела, во что превратится этот вечер, и каким бы он был, не на эту катастрофическую ошибку. Блюда с морепродуктами, которые она приготовила, так и останутся несъеденными... Торт со взбитыми сливками и фруктами окажется в мусорном ведре, зря потраченное время, усилия и деньги. Она терпеть не могла ненужные траты, это вызывало у нее досаду. Поэтому в ее голосе прозвучала досада, когда она произнесла «Прошу тебя, Пэри, оставь это!» В этом была ее ошибка. Может быть, если бы она сказала более дружелюбно, проявила больше терпения, ничего не сказала бы... Он повернулся на кресле лицом к ней, глаза его сверкали гневом. Слишком поздно его занесло, и все было кончено. Но она не отступила, не хотела отступать. Продолжала сражаться до конца из-за несправедливости и нелепости происходящего. Она всего-то и попросила ей помочь наладить компьютер. Такого быть не должно, в раздражении думала она, когда уже поднялись крики, у нее гулко застучало сердце и напряглись мышцы. «Это несправедливо! Это неправильно!» Все вышло даже хуже, чем обычно, потому что сыновей не было дома. Им не приходилось понижать голос, шикать друг на друга за закрытыми дверями. Дом был большой, и соседи не слышали их криков. Можно было подумать, что они наслаждаются возможностью ругаться в волю. Селеста направилась к лесенкам для лазанья, которые находились в прохладном и тенистом углу игровой площадки – Когда мальчики пойдут в школу, им понравится играть здесь. Пери подтягивался на перекладине, а мальчики считали. Он красиво двигал плечами. Ему приходилось поднимать ноги, потому что детский турник был низким. Он всегда был спортивным. Была ли в Селесте какая-то нездоровая, ущербная часть, которой, по сути дела, нравилось так жить, и которая нуждалась в этом позорном, ужасном замужестве? Вот что она думала об этом. Как будто их с связывали странные, омерзительные привычки извращенного секса. Секс действительно был частью их конфликтов. После рога не всегда бывал секс, когда все заканчивалось. Около пяти утра. Яростный, злой секс со слезами, омывающими лица обоих и трогательными извинениями, и словами, вновь и вновь неразборчиво повторяемыми – «Никогда больше. Клянусь жизнью, больше никогда. Это надо прекратить. Мы должны это прекратить. Никогда больше». «Пошли», — сказала она мальчикам. «Надо успеть в школьный магазин, пока он не закрылся». Перей легко спрыгнул на землю и подхватил близнецов под мышки. «Понял. Неужели она любит его так же сильно, как ненавидит, и ненавидит так же сильно, как любит?» «Надо обратиться к другому консультанту», — заявила она ему рано утром. «Ты права», — сказал он, как будто для него это была реальная возможность. «Когда вернусь, мы об этом поговорим». На следующий день он улетел в Вену на встречу на высшем уровне, которую спонсировала его фирма. Ему предстояло прочитать основной доклад по какой-то ужасно сложной и глобальной теме. В докладе будет много аббревиатур и мало понятного жаргона, и он будет стоять на кафедре с маленькой лазерной указкой, читая доклад, подготовленный ассистентом. Наперед часто бывал в отъезде. Иногда он казался ей каким-то отклонением в ее жизни, посетителем. Пока его не было, у нее шла настоящая жизнь, происходившие с ним вещи не имели большого значения, потому что ему всегда предстояло уехать. На следующий день или на следующей неделе. Два года назад они посетили консультанта по брачно-семейным отношениям. Селеста возлагала на визит большие надежды, но едва увидев дешевую виниловую кушетку и энергично искреннее лицо консультанта, она поняла, что совершает ошибку. Она наблюдала за Перри, который оценивал свое превосходство в интеллекте и общественном положении явно не в пользу консультанта, и поняла, что этот визит будет их первым и последним. Они так и не рассказали консультанту правду. Говорили о том, как раздражает Перри неспособность Селесты встать вовремя, ее постоянное опоздание. Селеста рассказала, что Перри иногда выходит из себя – Ну, как они могли признаться незнакомой женщине в том, что творилось в их семейной жизни? Позор всего этого, безобразие их поведения. Они были такой красивой парой, люди постоянно им об этом говорили, ими восхищались, им завидовали, у них были все мыслимые привилегии на свете. Заграничные поездки, прекрасный дом, их поведение было омерзительным и недопустимым. «Прекратите это!» наверняка сказала бы с негодованием и отвращением «это приятная энергичная женщина». Селеста хотела, чтобы консультант догадалась. Она хотела, чтобы та задала правильный вопрос, но этого не произошло. Выйдя из офиса консультанта, они оба настолько обрадовались окончанию этого спектакля, что в середине дня зашли в гостиничный бар, выпили и начали активно флиртовать друг с другом. Не допив свой стакан, Перри вдруг поднялся, взял ее за руку и повел к стойке администратора. Они сняли номер. Ха-ха. Как смешно. Как сексуально. Можно было подумать, что консультант решил их проблемы, потому что, в конце концов, сколько женатых пар могли сделать такое. После она почувствовала себя жалкой и расстроенной, и на нее накатило отчаяние. «Так где же школьный магазин?» — спросил Перри, когда они вновь оказались в четырехугольном школьном дворе. — Не знаю, — ответила Селеста. — Откуда мне знать? — Зачем мне знать? — Вы сказали, школьный магазин? — Он вон там. Селеста обернулась. Это была та настойчивая миниатюрная женщина в очках, которую они видели на ознакомительном дне школы. Та самая дочь, которая сказала, что Зиги пытался ее задушить. С ней была маленькая девочка с кудряшками. — Я Рената, — представила женщина. — Мы встречались в прошлом году на ознакомительном дне. «Вы подруга Мадлен Маккензи, верно?» «Мабелла, перестань! Что ты делаешь?» Девочка держалась за белую юбку матери, робко прячась за нее. «Иди поздоровайся. Вот эти мальчики будут учиться в одном классе с тобой, а не однояйцевые близнецы. Ну, разве не интересно?» Она посмотрела на Перри, перед которым стояли сыновья. «Как все-таки вы их различаете?» Перри протянул ей руку. «Перри...» их тоже не различаем. Понятия не имею, кто из них кто. Рената с жаром пожала руку Перри. Женщины всегда проявляли к Перри интерес. Белозубая улыбка, как у Тома Круза, и внимание, с каким он относится к женщинам. Рената, очень приятно познакомиться. Вы здесь, чтобы купить мальчикам форму? Отлично. Сама Белла и должна была пойти няня, но у меня рано закончилось собрание членов правления. Я решила пойти сама. Перри энергично закивал, словно пораженный услышанным. Рената понизила голос. «С того инцидента в школе Амабелла проявляет беспокойство. Жена вам рассказывала?» В ознакомительный день ее пытался задушить маленький мальчик. У нее на шее остались синяки. Мальчик по имени Зигги. Мы всерьез собирались заявить в полицию. «Ужасно! Господи, ваша бедная малышка!» — воскликнул Перри. «Папа!» — заныл Макс, потянув отца за руку. «Пойдем!» «Мне право, жаль!» Рената выразительно посмотрела на Селесту. «Наверное, я дала Маху. Разве вы с Мадленной мамой того мальчика не праздновали дни рождения? Ее, кажется, зовут Джейн. Очень молодая девушка. Я приняла ее за иностранку. Насколько я знаю, вы все хорошие друзья. Я слышала, вы пили шампанское. Утром. Зиги?» Нахмурился Перри. «Мы не знаем никакого ребенка по имени Зиги, да?» Селеста откашлялась. «В тот день я впервые увидела Джейн. Она подвезла Мадлен, когда та подвернула ногу. Она была... ну... она показалась мне очень симпатичной». Селесте не особенно хотелось связываться с матерью Забияки, но, с другой стороны, Джейн ей понравилась, и у бедной девчушки был совсем жалкий вид, когда дочь Ренаты указала на Зиги. Она сбита с толку, вот что заявила Рената, и никак не желала признать, что ее драгоценный ребенок сделал то, что и сделал. Я велела Амабыле держаться подальше от этого Зигги. На вашем месте я бы вашим мальчикам сказала сделать то же самое. М -м, возможно, это неплохая мысль. Нам бы не хотелось, чтобы они с первого дня попали в дурную компанию. Перри говорил с непринужденным юмором, как будто ничего не принимая всерьез, хотя, зная его, можно было предположить, что это непринужденность притворная. Детский опыт Перри заставлял его в особенности опасаться запугивания. Когда дело касалось его сыновей, он становился почти секретным агентом, подозрительно стреляя по сторонам глазами, осматривая игровую площадку или парк. Нет ли поблизости хулиганов, бездомных собак или педофилов, маскирующихся под дедушек? Селеста открыла рот. «Хм», — только и сказала она, — «им по пять лет, а ты не перегнул палку?» Но все же было в Зиге что-то странное. Она лишь мельком видела его тогда в школе, однако что-то вывело ее из равновесия, наполнило недоверием. А ведь он красивый пятилетний мальчик, такой, как ее сыновья. Каким образом у нее могли возникнуть подобные мысли в отношении пятилетнего ребенка? «Мам, пошли!» — Джош дернул Селесту за руку. Она ухватилась за болезненное правое плечо. «Ой!» На миг она ощутила такую резкую боль, что ее замутило. «С вами все в порядке?» Поинтересовалась Рената. «Селеста?» Спросил Перри. Она заметила в его взгляде постыдное узнавание. Он точно знал, почему ей так больно. Когда он вернется из Вены, в его портфеле будут лежать изысканные драгоценности. Очередной экземпляр в ее коллекцию. Она никогда их не наденет, и он не станет спрашивать, почему». На миг Селеста лишилась дара речи. Во рту громоздились неудобные слова. Она представила себе, как выплеснет их наружу. «Мой муж бьет меня, Рената». «Конечно, только не по лицу. Он для этого слишком утонченный». «А ваш муж бьет вас?» «И если все-таки бьет, вот какой вопрос меня интересует. Вы отвечаете ему?» «Все хорошо», — сказала она.